Для меня это было бы неизмеримо интереснее, чем геологическая выставка времен упадка. Принявшись за дальнейшее исследование, я открыл вторую короткую галерею, пересекавшую первую. По-видимому, это был минералогический отдел, и вид куска серый навел меня на мысль о порохе. Но я нигде не мог отыскать селитры или каких-нибудь азотно-кислых солей. Без сомнения, они разложились много столетий назад, но сера не выходила у меня из головы и натолкнула на целый ряд мыслей. Все остальное здесь мало меня интересовало, хотя, в общем, пожалуй, этот отдел сохранился лучше всего. Я не специалист по минералогии, и потому отправился дальше, в полуразрушенное крыло параллельной параллельное первой галерее, через которую я вошел.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 Некоторые из них были треснуты или разбиты в дребезги, и у меня невольно явилась мысль, что это помещение когда-то освещалось с искусственным светом. Тут я больше чувствовал себя в своей среде, так как по обе стороны от меня поднимались островы огромных машин, все сильно попорченные и многие даже поломанные, некоторые, однако, были еще в сравнительной целости. Вы...